Глава тридцатая. Этруск. Кия торопливо надела наперстки, гляделки, кивнула Масахика, и он вернул ее в свою комнату. Тот же самый мгновенный переход мигающей иконкой Венеции. Кроме гоме боя, там был еще кто-то, хотя сперва она его не увидела. Только этот стакан на столе, где его раньше не было, проработан из куда большим разрешением, чем все остальное в комнате. Грязный, захватанный жирными пальцами со сколом у края, ко дну что-то присохло. «Это женщина!» — начал Гоми бой, но тут кто-то откашлялся. Странное, сухое дребезжание. «Вы, интересно, юная особа!» — сказал голос, не похожий ни на что, что я когда-либо слышала. Потусторонний, приглушенный скрежет, который, пожалуй, можно было бы скомпилировать из библиотеки сухих еле слышных случайных звуков чтобы долгие гласные из пения проводов на ветру, а согласные из стука сухих листьев об оконное стекло. Юнная особа повторил голос, за чем последовало нечто совсем уж неописуемое, наверное, смех. Это и труск, сказал Масахико. Петроск вскрыл для нас подотчётный счёт твоего отца. Он весьма искусен. Что-то там на секунду, вроде черепа над грязным стаканом, кривая пренебрежительная улыбка. Пустое. Презентация, вот и всё. Вроде как сона, на ней, как она себя рисует, никогда не сфокусируешься. В этом роде, но доведено до крайности. ой, мы работы по звукам и всё равно сказала себе: "Кля, мне это не нравится". И повернулась к Масахика. "Ты привёл меня сюда, чтобы познакомить с ним?" "О, нет", сказал этрусск. "О, многоголосый хорал. Я просто хотел на вас взглянуть". И та вроде смеха штука. "Это женщина", повторил Гомибой. «Ты сама организовала встречу с ней? В отеле дай?» «Нет», — качнула головой Кья. «Она проверила такси, так что ты совсем не такой хитрый, как хотел бы думать». Вот-вот, как два камешка, брошенные в мраморную чашу пересохшего фонтана. Кья всмотрелась в стакан. На его дне свернулась сороконожка, огромная, тошнотворно-бледная тварь, с крошечными нежно-розовыми руками. Стакан исчез. «Прости», — сказал Масахика. «Он хотел на тебя посмотреть». «Кто эта женщина в отеле «Дай»?» Мультяшковые глаза Гоми Боя светятся пониманием, но тон довольно жесткий. «Мэри Эллис», — ответила-ка я. «Ее бойфренд стакнулся с этими русскими. Штука, за которой они охотятся, лежит там, в моей комнате». «Какая штука?» «Мэри Эллис говорит». Это наноассемблер. Сомнительно, поморщился Гоми-бой. Пади скажи это русским. Как бы там ни было, у тебя есть контрабанда, да? В том номере. У меня есть нечто им нужное. Гоми-бой страдальчески скривился и исчез. Куда он вдруг? Это меняет всю ситуацию, сказал Масахика. Ты не говорила, что таскаешь при себе контрабанду. Но вы же не спрашивали, вы ни разу не спросили, почему они за мной гоняются. А с чего бы нам спрашивать? Пожал плечами Масахика. Мы никак не думали, что им нужна именно ты. Другое дело, кто-нибудь вроде Итруска, его таланты могли бы вызвать у комбината самый живой интерес. Многие люди слышали про Хакнам, но мало кто умеет туда войти. Мы действовали, чтобы защитить целостность города. Но ведь твой компьютер стоит сейчас в этом номере. Кто угодно может войти и взять его. Ничего страшного, отмахнулся Масафика. Я уже не задействован в обработке материала. Мои обязанности перешли к кому-то другому, а Гоми Боя опасается возможных неприятностей. Владение контрабандой карается очень жестоко, а он к тому же торгует подержанным оборудованием, что делает его особо подозрительным и уязвимым. Да что ты всё о полиции? Разве в ней сейчас дело? Я-то вообще считаю, что нам бы следовало вызвать полицию. Мориэль говорит, что эти русские, как только нас найдут, сразу убьют. Мы не можем вызвать полицию. Этот русский взломал сингапурский счёт твоего отца. Это уголовное преступление. Знаешь, если выбирать между тем, чтобы меня убили или арестовали, я предпочту арест. Масахика задумался. Пошли, сказал он наконец. Там тебя ждут. Сароканошка презриливо поморщил щёки. Нет уж увольте. Да не Этруск это, не Этруск. Пошли. Из комнаты в недра Хакнама, в бешеное мелькание странного тесного мира, в головокружительное хитросплетение перекрученных лестниц и узких проходов. Так что же это все-таки такое? Общественный сайт? А чего тогда столько мельтешения? Зачем все эти секреты? Застенный город в сети, но к ней не принадлежит. Здесь нет никаких законов, только договоренности. И в сети, и не в сети? Переспросила-ка я, взлетая по очередной, последней, как оказалось, лестнице. Так не бывает. Распределенная обработка. сказал Масахика. Сона. Там за хаотичным нагромождением крыш, порошков, диким и странным, ничего не трогай. Среди этих штук есть ловушки. Я сам Мак тебе приду. Сона в обычном своём виде, вся сплошь из набросков и обрывков, двинулась вперёд. Справа вроде как старинный автомобиль стоит, Накренившись в беспорядочном наносисе случайных текстур, сквозь целёхонькое без единой трещины лобовое стекло проросла рождественская ёлка. Дальше, судя по всему, обитатели застенного города использовали свои крыши в качестве свалки ненужного хлама, но это был хлам особого рода, словно увиденный во сне, цифровые фантазии, отвергнутые их создателями, головокружительная мешанина форм и текстур. Некоторые из них шевелились, а затем какое-то движение в бензиновой луже небо. Те, что были у соны, птицы. "Я зашла на твой сайт", сказала к я. "Тебя там не было, а что-то знаю. А ты рассмотрела, что это такое?" Сона обогнала машину с ёлкой. На ёлочных игрушках прорезались чёрные глазницы, дружно следившие за каждым её движением. "Нет, там ничего не было видно". Только слышно. Я не знаю, что это такое. Сегодня презентация соны была даже более дерганой, чем обычно. И я пришла сюда посоветоваться. Они сказали, что ты здесь и что ты навещала мой сайт. Так ты знала это место? Кое-кто из них помогал мне с организацией моего сайта. Сюда нельзя заявиться без разрешения. Мое имя внесено в список, но я все равно не могу пройти вниз в город сама. только с кем-нибудь из них. Сона. Я тут влипла со страшной силой. Мы прячимся в каком-то кошмарном отеле, а теперь к нам прибилась и Мэриэлис. Эта тасучка, которая окрутила тебя в Ишаки, да? Где она сейчас? Да здесь, в нашем номере. Она говорит, что порвала со своим бойфрендом и что это его, это самая на на хрень, что в что? Она говорит, Это что-то вроде наноассемблера. Дёрганное изображение на мгновение сфокусировалось. Густые брови Сонны взметнулись вверх. Нанотехнология? Эта штука в твоей сумке? вмешался Масахика. Да, и завёрнута в полиэтиленовый пакет. Секундочку. Он испарился. Кто это? спросила Сонна. Масахика брат Мицука, у которой я остановилась, он здесь живёт. А куда он сейчас дёрнул? Вернулся в отель, из которого мы работаем. Это говно, в которое ты вляпалась, это вообще бред какой-то. Помоги мне, Соно, ну, пожалуйста. Я уже не надеюсь вернуться домой. И я просканировал этот прибор. В правой руке вновь возникшего Масахика тускло поблёскивала серая коробочка. Предположительная идентификация. Первичный биомолекулярный программирующий модуль S-DROP-7A производства Родель-Ван-Эрб. Это лабораторный прототип. Мы затрудняемся с точным определением его легального статуса, однако серийная модель S-DROP-9E относится к нанотехнологии первого класса, запрещенной международным законом. «Согласно японскому законодательству, незаконное владение любым устройством первого класса автоматически карается пожизненным заключением». «Пожизненным?» — тупо переспросила Кья. «Так их же уравняли с ядерным, химическим и биологическим оружием?» Масахика словно извинялся за столь неприятную новость. «Фак ю, мата!» — сказала Сона Кья. вглядевшись в незрачную коробочку в её голосе звучало глубочайшее уважение